Глава 1. Как я раньше жила без собаки. Почему ты собак любишь, когда у тебя есть я? Манясь, свернувшаяся калачиком между нашими с мужем подушками, не желала, чтобы я вставала и выходила с собакой гулять. Я и сама не вставала бы, но не получится. Мой организм издревле привык в 5:00 утра умываться и делать всё остальное. Куба стоит рядом и дышит так, словно он ста метровку пробежал, чтобы меня из кровати поднять. Я и собак люблю, и тебя люблю. Нельзя любить только одного, любить надо всех, отвечаю, стараясь не поддаваться на манину провокацию. Нет, ты мне скажи, ты зачем кубку завела, когда я у тебя была? Это вот зачем? А тут они знаешь, Завела, потому что ты нас с Эдиком не любишь, а собака любит. Нет, все-таки нужно проявить волю и встать. Встала, оделась, умылась. Нужно не забыть надеть плащ, вон какой дождь шпарит на улице. Долгожданный дождь. Маня выплыла в коридор за собакой. Че это я вас не люблю? Я просто не афиширую свои чувства, как этот. Я скромная. Куба, иди сюда, давай я шейник на тебя наденем, поманила я щенка и уточнила для кошки. Ты такая скромная, Мань, что у нас от жизни с тобой, с папой, комплекс неполноценности развился. Поэтому мы взяли собаку. А вообще-то, скажу тебе по секрету, я раньше кошек больше любила. Да ну! Недоверчиво потянулась кошка. А собак вовсе не любила, даже очень не любила. Да ну! Вот тебе и да ну! Ладно, нам пора на улицу. Ты тут следи за порядком, а мы пошли. И мы с Кобой пошли в дождь. Когда МЧС России предупреждает, что в Севастополе будет ливень и штормовое предупреждение, то это значит, что в Севастополе будет ядовитое солнце, и ни капли влаги не упадёт на потрескавшуюся землю. Все штормы и ливни Всегда достаётся балаклаве, которую природа веками пытается смыть в море, а она всё стоит, хорошеет и кукиш штормам показывает. Вот и в эти дни в окне браузера каждые полчаса всплывало: МЧС предупреждает, МЧС предупреждает. А солнце выжигало всё вокруг. И вдруг дождь. Видимо, балаклаве надоело излишнее внимание к ней бога осадков, и она решила поделиться дождём с Севастополем. капли дождя шлёпают по капюшону, заливаются в колоши. Вот я бестолочь, нужно было сапоги надевать. Ногам мокро, а всему остальному организму хорошо. Куба шлёпает по ложу, оглядывается на меня: "Не пойдём ли мы в парк?" "Нет, дорогой, не пойдём. И не столько из-за дождя, сколько из-за того, что ты ещё подкашливаешь. Поэтому гулять будем только возле дома". Иду, вспоминаю, как это было, когда я собак не любила. Жили мы тогда в Сибири в частном доме. Дом новый, только что построенный. Решили: нужно собаку заводить, чтобы она дом и огород охраняла. Был у нас в семье один важный для всех человек, который отвечал за семью, за все хозяйственные дела, следовательно, и за собаку тоже ему выпало отвечать. Собаку он купил где-то по наводке знакомых, как длинношёрстную, а вырос доберман, вернее доберманша. Построил тот человек собаке будку, посадил её на цепь, возил на дрессировку, варил собаке кашу с мясом, гладил её, разговаривал с ней. Во время течки стелил собаке покрывало на кресло, потому что собака любила лежать в креслах. Разговаривал он только с собакой. Семью нашу терпел и, как мне показалось, презирал. Но на здравствуйте часто не отвечал, разговаривал только по делу и очень сухо. А все домашние принимали это на свой счет. Каждому казалось, что враждебное отношение только к нему лично, что лично он в чем-то виноват. Все старались получить хоть каплю внимания этого важного человека, но его дружелюбие распространялось только на собаку. Я тогда точно знала, что ни в чем не виновата. А если и виновата, то мне об этом можно сказать и вместе обсудить проблему. Однако мои попытки на пойти на контакт Так и не возымели успеха. Тогда я перестала любить собак. Раньше я ими просто не интересовалась, а теперь не взлюбила. Хотя я прекрасно понимала, что несчастная доберманша тоже ни в чём не виновата, но ничего поделать с собой не могла, молодая ещё тогда была. Доберманша пожила у нас пару лет и в одну из суровых сибирских зим погибла от воспаления лёгких. Возможно, если бы людям, жившим в нашей семье, было позволено любить и понимать эту собаку, мы бы заметили, что собака заболела, и раньше мы сообщили об этом важному человеку. Но собаку старались не замечать, потому что ревновали собаку главе семьи. Став самостоятельной, я бы так и жила с этим чувством безразличия к собакам. Не любовь, слава богу, прошла, А вот безразличие осталось. Даже маленькие щеночки меня не умиляли. Словно бетонная стена окружила мозг, душу и что там еще она может окружать. Вот так и жила. Но однажды муж Эдик заявил «Хочу собаку!» И в нашей семье появился Куба. Куба появился, а стена пропала. Остался только вопрос с тремя восклицательными знаками. Как я раньше жила собаку? без собаки